Глава 15. Плета. Скорее всего, Максим узнал что-то о свойствах этого лабиринта или, по крайней мере, понял, почему из него нет выхода. Но не спешит афишировать эту информацию. Всё гораздо хуже, чем можно было предположить. Кроме сумасшедшего итальянца, устраивающего кровавые жертвоприношения и мучающего людей, оказалось, что здесь ещё небольшое отряд сектантов. с которым он пришёл сюда, сектантов или жертв. И эти разговоры о силуэте, конечно, под землёю легко возникнуть галлюцинациям отсутствия света, постоянный страх, возможно, наличие ядовитых газов. Но первое правило военных звучит так: если что-то кажется, то оно не кажется. По крайней мере, это неясная тень пыталась от чего-то предостеречь всех этих сектантов. В голову полезли снова тревожные мысли. Чаще всего вспоминалась Аня. То, что сейчас происходит, для нее как нож по сердцу. Насколько я успел ее узнать. Так, хватит, долой рефлексию и дурные мысли. Тем временем Федор закончил свои приготовления и снова подошел к нам со своим ящичком. Лица присутствующих снова сморщились. Никто не хотел снова быть покусаным. Хорошая реакция, если есть ещё такие эмоции, то значит люди ещё не пали духом окончательно. Хуже будет, когда они уже не будут ни на что реагировать. Будет гораздо хуже. Ярость или злость всегда лучше, чем апатия и уныние. Фёдор снова раскрыл свой ящичек. Из него снова вылетело облако комаров. Жуть какая. Интересно, а он может использовать свои техники не только для разведки, а, скажем, для того, чтобы убить человека. Если несколько таких туч набросится на человека, то смогут обезкровить его до смерти. Нет, пожалуй, хватит одного комара с толикой яда или какой-нибудь бактерией. Что за дрянь в голову лезет? Комары снова выпили нашей крови и унеслись прочь. Снова потянулось томительное ожидание. Максим снова сел рядом с Фёдором и другими спецназовцами. «Ясно. Фёдор снова скажет что-то, не предназначенное для наших ушей». Время продолжало идти, а мы – выжидать. Горе-сектант, у которого хотя бы хватило храбрости или отчаяния не участвовать в делах итальянца, приободрился и уже не выглядел таким безумным, как раньше. Ну да, присутствие вооружённых людей с пищей и серьёзными силами всегда увеличивает позитивный настрой. Если, конечно, эти люди не направляют оружие на тебя. Через час с лишним ожиданий Фёдор начал что-то говорить нашему командиру, а тот время от времени что-то уточнёл. Эх, был бы я более искусно модарённым, то подслушал бы их разговор. Хм. А это вполне рабочая идея. Последний раз, когда я трансформировал своё тело, я изменял форму руки, изменять свои внутренние органы, а также глаза или уши, я боюсь. А что если простимулировать один из этих органов? Я направил лебин в область ушей. Немного стимуляции. и теоретически я смогу улавливать более тихие звуки, чем обычный человек. Порог слышимости повысится. Слышать, как дельфин или, например, собака, я не стану, но смогу различать более высокие тона звуков и слышать более тихую речь. Для моего плана это сгодится вполне. Я направил потоки к ушам и поводил головой из стороны в сторону. По ощущениям ничего особенно не изменилось. Стоит проанализировать свои ощущения тщательней. Я снова поводил головой, пытаясь понять разницу между до и после. Мне кажется, или Баум в трёх шагах от меня стал дышать более громко. Так. А студент явно нервничает, слышу его бормотание. Похоже, получилось. Теперь нужно настроить чувствительность. буду использовать его бубнёж для настройки. Я добавил ещё немного энергии в свои уши и пошевелил головой. Бубнёж студента стал более отчётливым. Я смог различить слова: "не надо", "зачем". Может, стоит понаблюдать за ним более тщательно? Будет нехорошо, если он засланный казачок или просто сойдёт с ума окончательно. Впрочем, мои опасения напрасны. Пара инквизиторов не спускают с него взгляд. Даже не пара, а тройка. За это можно не беспокоиться. Теперь пора протестировать свой улучшенный навык на нашем командере и его человеке. Я встал, начав как бы не взначай расхаживать из стороны в сторону и подошёл ближе, остановившись в 3 м от линии спецназовцев. Дальше меня просто не подпустят. Я прислушался. Значит, дорога впереди продолжает периодически меняться, спросил командир. Так точно. С какой периодичностью? Примерно с периодом 40 минут. Но кровавый след очень хорошо прослеживается. Рекаморы почувствовали запах других людей, и ещё двое сектантов сбежали. Сейчас они не двигаются, или мертвы, или в состоянии близком к этому. Когда мы сможем их догнать? Всё зависит от того, как продолжит вести себя этот лабиринт. Я так и не могу понять, что с ним такое. Но теоретически около суток. Позади что-то меняется? К сожалению, да. Хорошо. Остальным это знать не нужно. Дальше я уже просто не мог разобрать их переговоры, потому что они совсем перешли на шёпот. «Так, теперь следует вернуть свой слух к обычному состоянию». Интересный у них состоялся разговор. И я оказался прав. У Максима есть веские причины делать всё для того, чтобы никто не узнал содержание этого разговора. Пещера меняется с периодичностью в сорок минут. Поэтому Лер уж сказал, что никто из его учеников не сможет найти дорогу назад. С фонарём пройти пещеру – которая постоянно меняется, невозможно. А если ещё идти в полной темноте, ощупывая стены, то это становится совсем невозможно. Пока людям стоит знать только то, что наша цель движется впереди, а мы уверенно преследуем её. Так будет лучше для общего спокойствия. Приказ не разделяться был самым распространённым. Действительно, Очень легко потеряться, отойдя не вовремя в сторону. Собираемся, превал окончен, зачня повестил Максим, подойдя к нам. Нашим орлам удалось обнаружить след профессора и его учеников. Цели движутся вперёд. Примерно сутки уйдёт на то, чтобы догнать их. Тогда чего мы ждём? Пора уже давно схватить этого сукиного сына и поговорить с ней при помощи ножа или напельника. Вов спеем ещё, поговорим. Кивнул Максим. Долго легло, молодец, только подпоясаться. Через минуты мы снова двинулись вперёд. Мы шли пару часов, внимательно осматривая коридор. "Эй, Вова", обратился командир. "Ты говорил, что твой профессор как-то определяет, куда идти и где повернуть. Не помнишь, как он это делал? Карту смотрел?" Нет, вздрогнул студент. У него была какая-то печать, даже не печать, а реликвия. Не знаю, как правильно сказать, вырезанный из кости прямоугольник, а на нём была выгравирована печать, покрытая чем-то чёрным. Он запытывал её, а потом смотрел, как на ней меняются символы и сверялся с какой-то книгой. Она была из кожи, а потом говорил, куда идти. Максим нахмурился после его слов. С одной стороны, это означало, что Антонио не всесилен, что очень хорошо. С другой стороны, это означало то, что он использует какое-то забытое устройство, которое достал неизвестно где. Может, выкопал на кладбище, а может, украл из музея или изготовил сам. В любом случае, может оказаться так, что только он один знает. Как пользоваться этим устройством. Или ещё хуже, что это устройство настроено на него одного. Тогда наша ситуация ухудшалась ещё больше. Дело дрянь. Ещё через 3 часа устроили привал на ночлег. Похоже, следует подумать над природой этого лабиринта. То, что он может меняться, вызывает определённые сложности. Однако, если понять природу его трансформации, то можно будет найти способ выбраться из него без помощи такого человека, как Антонио. В то, что он согласится нам помогать, я не верил ни на грош. А вот в то, что он даже замученный о чём-то умалчит, я верил на все 100. Предложений нет. Вопрос просто не в моей компетенции. Что ж, будем разбираться в происходящем по ситуации. Этим вечером, хотя, уместно ли в такой ситуации говорить вечер? Люди засыпали в более приподнятом состоянии духа. Впереди замаячила надежда на спасение. Поскорее бы. Суточных пайков у нас всего по три штуки на человека. Если тянуть, то теоретически можно растянуть их на шесть дней. Это значит, что вопрос поимки сеньора Антонио стоит очень и очень остро. Утро началось почти привычного ритуала подготовка комаров. Теперь я знаю, что Федя отправляет их не только вперёд, но и назад. Можно будет в пользу случаем попробовать подслушать его разговоры с нашим командиром снова. Собственно, этим я и занялся подслушиванием. На этот раз удалось выполнить настройку слуха гораздо быстрее. Что там спросил Максим. Впереди появились новые пещеры. Коротко тарапортавал Шёдер. И в отличие от тех, которые мы прошли раньше, они не меняются. Сколько бы времени ни прошло, они неизменны. Может быть, это и есть те пещеры, в которых сектант видел какие-то надписи? Что вот и взял. Если пещеры меняются, то логично предположить, что должны меняться эти фрески или надписи. А если они не меняются, то пещеры тоже должны оставаться статичными. Логично. Что с теми, которые позади нас? Меняются. Но я каждый раз схематично зарисовываю контур. Возможно, мы сможем найти закономерности в изменениях, если проанализируем их. И тогда сможем понять, как выбраться без этого сукиного сына. Будет очень замечательно, если так и будет, ответил Максим. Отдай пока схемы Борису и Ефиримону. Это по их части. Пускай перекопируют себе и начнут искать эти закономерности. Очень надеюсь, что так или иначе мы найдём разгадку до того, как люди охватит паника. Через какое время мы сможем нагнать этого урода, если учесть, что тоннель перестанет ветвиться? Понижая голос, спросил Максим. Полагаю, что часов 5 или 6, если быстрым шагом, ответил Фёдор. И ещё, появляются следы пребывания людей, экскременты. Похоже, не все ученики профессора погибли. Дальше снова начался неразборчивый шёпот. Сделав своё чёрное дело, а именно, подслушав чужой разговор, я снова отошёл. Пока с не привычки не удалось использовать долго обострённый слух, усиливать мышцы и усиливать органы чувств две разные вещи. Всё идёт именно так, как я и предполагал. Наш командир скрывает информацию, которая может снизить моральный дух людей, и активно ищет способ разрешить текущую ситуацию. то, что впереди появилось что-то, что не меняется, не может не радовать. Я бы сказал, что это очень радует. Теперь осталось сделать вид, что я ничего не знаю и слушать приказ Максима. Итак, готовимся. Коротко скомандовал Максим. Про то, что нас ждёт впереди, он не стал говорить. Не хочет обнадёживать людей раньше времени или просто боится, что всё может перемениться. «Умно!» – люди среагировали, молча и собрано. Все, кроме студента. Как я уже заметил, чем ближе мы приближались к его учителю, тем сильнее становился его невроз. Как бы не выкинул чего лишнего. Такой чрезвычайно непредсказуем и крайне опасен. «Глаз с него не спускайте!» – приказал Максим трем своим бойцам. «Разумный приказ». Через час пространство вокруг изменилось. На стенах стали появляться каменные барельефы, стёртые от времени. Что-то было не разобрать совсем, а где-то можно было разглядеть какие-то силуэты людей, птиц, животных, иногда попадались наскальные рисунки. Это оно, оживился студент. То место, я помню его. Тихо оборвал его Максим. Что ты такое помнишь? Давай говорие с неё. Там дальше барельефы становятся более, более отчёткими, попадаются статуи, а после будут огромные металлические плиты, и на них выгравированы какие-то письмена. Сеньор Антонио очень долго их изучал и сверялся со своими книгами. Фёдоры и Максим обменялись понимающими взглядами. Опа. Похоже, мы ещё ближе к этому чернокнижнику. А ещё примерно здесь многие начали слышать шёпот и позже увидели силуэт, закончил студент, который восстал, пробирая явный страх. Все слышали, обвёл взглядом всех Максим, удваиваем бдительность. Мы здесь не одни. Студент не соврал. Ещё через 40 минут попалась статуя человека. К сожалению, и время не пощадило её, поэтому нельзя было сказать, кого она изображала. Ещё через 12 минут попались ещё пара статуй. Какой-то воин убивающий чудовище. Барельефы на стенах стали более разборчивые, и уже можно было различить людей, сражавшихся с самыми разными чудовищами, которые имели рога и хвосты. А ещё попадались фрески, на которых угрюмые люди сжигали в опящих на кострах чернокнижников. Майер оказался прав. Такой виток в истории человечества уже был. Уже были люди, которые пытались заниматься той же гадостью, что и Леруш, и они действительно окончили свою жизнь на кострах. Ещё через 10 минут показалась огромная металлическая плита высотой под 2 м. полностью испёчрённая каким-то текстом. Это она, тут же показал на неё пальцем студент. Первая плита. Я подошёл ближе. Буквы явно были не русские, не немецкие точно и не английские. Одно можно было сказать наверняка: плита очень и очень старая. Интересно, с каких времён она тут стоит? Рядом со мной остановился Рейган и стёр небольшой слой пыли с металла. "Это золото", сказал он. "Я не специалист, но полагаю, что оно стоит тут не один десяток лет, возможно, даже сотни". "Там ещё будут другие", возбуждённым шёпотом произнёс студент. "Гораздо интереснее, что на ней написано", оборвал его Рейган. "Какая разница?" спросил один из спецназовцев. Тихо, оборвал его Максим. Это действительно важно знать. Кто-нибудь может сказать хотя бы какой-то язык? Хм. Надеется, что там будет какой-то ответ на эту загадку. Вместо ответа подошёл Баум, наиболее старший из всех присутствующих. По крайней мере, на вид ему было более 40 лет, хотя я могу ошибаться. Спец нас продолжает носить маски. И сколько кому из них лет, я пока не могу сказать. Это латинский, сказал он, осмотрев несколько слов. Прочитать можешь? спросил Максим. Смогу, кивнул тот. Но на это нужно время. Максим недолго раздумывал. Будет тебе время, немного помолчав, он добавил. И ещё, не говоря о том, что прочтёшь, по крайней мере, сразу. Это может вызвать панику. Бао мне стал спорить, только коротко ответил: "Хорошо". Подозревает, что я что-то слышал, скорее всего. Плиту принялись торопливо очищать от скопившейся пыли и грязи. После этого пятачок перед плитой оградили несколько бойцов, которые должны были пресечь попытки подойти к Баому. Тот достал из одежды записную книжку и ручку и принялся переводить текст, делая какие-то пометки в блокноте. Время ожидания потянулось снова. Я отошёл, принявшись делать то единственное, что можно было делать в этой ситуации. Напряжённо следил за коридором. Пальцы машинально опустились на меч. Только сейчас я заметил, каким тот стал огромным. Мой верный друг продолжает эволюционировать и возможно скоро выйдет из спячки. Баум тем временем что-то обсуждал с нашим командиром, негромко цитируя ему что-то из блокнота: "Самое время для того, чтобы подслушать". И тогда они достали нечто мерзкое и отвратительное, опасность которого была велика и немерена, чтобы изничтожить их. Ровным голосом цитировал Баум: Пока, похоже, просто какой-то культовый текст. Я тоже так считаю, продолжай дальше, кивнул ему Максим. И призвали полчища тварей, которые явились на запах их мерзких душонок, которым угодно было гореть на костре, как в этом мире, так и в том. Бесчисленные твари ринулись на род людской, и все они были перебиты. а пепел с останков их развеян по ветру. Но осталась та мерзость, которую призвали негодники. Пытаясь спасти ее, они заключили ее в непробиваемый каменный шар, который должен был выдержать столетия. Как ни старались славные воины, не смогли пробить камень тот. Потому было принято решение сферу мерзкую спрятать там, где ее не найдет никто. Дальше текст заканчивается, сказал Баум. Похоже, именно за этой дрянью в сфере этот урод и явился сюда. Коротко ответил Максим.